Посадка удалась на славу. Все прошло на высшем уровне. Аппарат, никем незамеченный приземлился в пяти десятках метров от входа в сеть катакомб, которые в народе называли проклятыми. Сюда давно никто не ходил, да и в ближайшие округи не селился. Происхождение пещер приписывали чуть ли не первым поселенцам. В те времена, дескать, тут было много пищи и различных полезных ископаемых. Но затем что-то случилось, а их забросили, окрестив проклятыми. «Я прямо чую его смрад!» — сказал Артур, глубоко вдохнув застоявшийся воздух из черного зева входа. «По-моему, обычная сырость!» — отозвалась Энджи. Но я могу включить анализатор веществ, содержа, тебе просто недоступно образное мышление, оборвал ее на полуслове молодой человек. Эти катакомбы хранили в себе еще одну достопримечательность, о которой Артур уже успел подзабыть. От самого входа и на несколько сотен метров вглубь по стенам тянулись причудливые рисунки отражающие в основном быт древних времен. Но если в самом начале они изображали мирную трудовую жизнь, то чем дальше, тем больше они приобретали сюрреалистические сюжеты и наполнялись кошмарными подтекстами. Крайние же картины, написанные бурой краской, а может быть и кровью, Вообще грозили свести с ума своими чудовищными, но до ужаса правдоподобными сюжетами На них были лишь смерть, отчаяние и кошмар Кошмар, отчаяние и смерть И больше ничего «Он точно здесь», — сказал Артур и приготовил к бою звуковое ружье Мощный фонарь, вмонтированный в правое плечо спецкостюма, высветил черный провал впереди. Огромную пещеру, конца и края которой видно не было. Молодой человек шагнул внутрь и выкрутил яркость лампы на полную, превратив фонарик в прожектор. Мрак встрепенулся и поспешил убраться в самые дальние складки стен. «Еще бы, его не тревожили уже много тысяч лет, а тут...» «Как сквозь землю провалился», — произнес Артур, переводя яркий луч с одного темного закутка на потолке на другой. Энджи не ответила ему. Она стояла, не двигаясь, уставившись в одну точку невидящим взглядом. Но юноша не оглядывался на нее. Поэтому ничего не заметил. Как не заметил он, у левой стены провала, уходящего глубоко вниз, внутрь скалы, и того, что провал этот неестественный, а больше похож на колодец тоже. Все потому, что тот был отгорожен от вошедших бруствером вынутой породы, испачканной в темной слизи. Но даже если бы Артур и нашел колодец и заглянул бы в него, то ничего не увидел бы, кроме непроницаемого мрака. Вот загляни туда Энджи своим сверхчувствительным зрением, она разглядела бы глубоко внизу точку, более темную, чем окружающее ее пространство». Еще она заметила бы, что точка эта стремительно увеличивается в размерах. Что-то поднималось из глубины. Но Энджи было сейчас не до этого. «Брось оружие, Артур», — проговорила она чуть ли не механическим голосом. «Именем богини, а также данными мне полномочиями, ты арестован». Молодой человек от неожиданности вздрогнул и круто повернулся на месте. «Энджи, ты чё? Не чуди!» Дуло звукового ружья осмотрела точно в сердце девушки-андроида. «Брось оружие», — повторила Энджи. «На меня эта пищалка не действует». Артур заколебался. Энджи наставила на него парализатор, а другой рукой достала портативный генератор электрического хомута, служившего на электронаручниками. Бросай. Нехотя юноша подчинился, но подходить не спешил. Лучше не сопротивляйся, это не в твоих интересах, предупредила девушка Андроид. Она медленно, шаг за шагом, продвигалась к нему. Но растерянность молодого человека длилась недолго. «Я сейчас же должен связаться со своим адвокатом», заявил он, гордо задрав подбородок. «Этот арест вне закона!» Арест санкционирован Электрой, Шарлин и Максимусом, первой памятью рода. «А он-то здесь при чем?» – удивился Артур. Ответить ему Энджи не успела. Черный сгусток вырвался из колодца и с немыслимой скоростью устремился к девушке-андроиду. Уже в следующее мгновение он облепил ее голову, став отвратительно грязным подобием шлема от скафандра. Энджи пошатнулась. Артура парализовал ужас, он мог только стоять и смотреть. «Медь?» Купром, серебро, аргентум, железо, феррум», сказала девушка-андроид не своим голосом. «Один плюс один, два, два, плюс два, четыре, четыре плюс четыре, шестнадцать, ошибка, ошибка, ошибка». Затем она подняла руку с парализатором и выпустила заряд себе в голову, но без особого результата. Создавалось впечатление, что кусок мрака, обвивший ее голову, в прямом смысле высасывает ее мозги. «Пожар!» — внезапно вскричала Энджи. «Горю!» Сгусток тьмы сполз с нее и неуклюже плюхнулся на землю, словно переевшая пиявка. Кожа на лице андроида шла пузырями и оплывала, словно плавилась в прохладном воздухе пещеры. Затем раздался странный крик, и голова Энджи лопнула, а куски разлетелись в разные стороны, разбрызгивая смазку и электролит. Только теперь Артур стряхнул паралич и смог действовать. Он схватил звуковое ружье и направил его на часть демона, находящуюся в нескольких шагах. «Не спеши!» — услышал он в своей голове и от неожиданности снова выронил оружие. «Я узнал тебя! Нам нужно поговорить!» Ноги больше не держали приемного сына Шарлин. Словно тряпичная кукла, он шлепнулся на пол пещеры. Ból na usiebi w piątą toczkę, a kamień.